«Неужели тиранозавр его не увидел?» «Похоже, что нет. Но почему?» Грант обернулся и увидел, что зверь обнюхивает заднее колесо. Толкнув колесо мордой, он поднял голову и снова подошел к Гранту. Тиранозавр обдал его своим горячим дыханием. Однако он не принюхивался, как собака, он просто дышал, и казалось, был очень озадачен. Нет, тиранозавр не мог его увидеть, если, конечно, стоять неподвижно. Где-то на задворках сознания Гранта мелькнуло научное объяснение этого факта. Он понял почему страшная пасть Открылась прямо перед ним. Огромная голова поднялась вверх. Грант схватился руками за свои запястья, отчаянно стараясь стоять неподвижно, как изваяние, и не издавать ни звука. Тиранозавр взревел. и его рев далеко разнесся в ночном воздухе. Однако Грант к тому времени уже начал кое-что понимать. Зверь не мог его увидеть, но подозревал, что он где-то здесь, и пытался ревом вспугнуть его, заставить хоть как-то обнаружить свое присутствие. Значит, до тех пор, пока он будет стоять, не шевелясь, сообразил Грант, он будет оставаться невидимым. Могучая задняя лапа приподнялась, и тиранозавр напоследок в бессильной ярости пнул электромобиль, перевернув его. Гранта пронзила острая боль, и он испытал весьма непривычное ощущение полета, поскольку его тело взмыло в воздух, Все это происходило как-то удивительно медленно, и у Гранта было полно времени, чтобы почувствовать, как его обдает холодом, и увидеть, как земля несется ему навстречу, чтобы он ударился о нее лицом. Возвращение. «О, черт!» — пробормотал Хардинг. «Вы только посмотрите на это!» Они сидели в джипе Хардинга, который работал на бензине, и глядели сквозь лобовое стекло, по которому елозили дворники. В желтом свете фар было видно, что дорогу перегородило большое поваленное дерево. «Наверное, молния ударила», — предположил Дженнаро, — «проклятое дерево». «Мы не сможем проехать», — сказал Хардинг. «Пожалуй, стоит связаться с контрольным постом и поговорить с Арнольдом». Он взял рацию и повернул переключатель каналов. «Алло, Джон! Джон, ты тут?» Однако в ответ раздалось лишь громкое шипение. «Не понимаю», — пожал плечами Хардинг. «Похоже, радиосвязь отключена». «Должно быть из-за грозы», — сказал Дженнаро. «Вероятно», — согласился Хардинг. «Попробуйте связаться с электромобилями», — сказала Элли. Хардинг попытался переключиться на другие каналы, но безрезультатно. «Ничего не слышно», — посетовал он. «Видимо, они уже на обратном пути, вне радиуса действия нашего передатчика. Ладно, как бы там ни было, я думаю, нам незачем тут оставаться. Пройдет не один час, прежде чем аварийная служба пришлет сюда рабочих, и они уберут дерево». Хардинг выключил рацию и начал разворачивать машину — «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась Элли. «Вернусь на перекресток и поеду по запасной дороге. К счастью, здесь существует вторая система дорог», — объяснил Хардинг. «У нас есть дороги для посетителей и дороги для служителей, ухаживающих за животными. Грузовиков с кормом и тому подобное. Мы поедем назад по запасной дороге. Она немного длиннее и не такая живописная». Но вам она может показаться интересной. Если дождь прекратится, мы сможем посмотреть на кого-нибудь из животных. Мы будем на месте через тридцать-сорок минут, сказал Хардинг, если я, конечно, не собьюсь с пути. Он развернул в темноте джип и снова поехал на юг. Сверкнула молния, и все мониторы на контрольном посту погасли. Арнольд... подался вперед и напряженно застыл. О, Господи, только не сейчас, не сейчас! Только этого не хватало, чтобы вообще все вышло из строя во время грозы. Основная сеть электропитания была, конечно, защищена от колебаний напряжения, но Арнольд не был уверен, что Недри использовал свои модемы только для передачи информации. Большинство людей не подозревают, что в компьютер можно прорваться через модем. По телефонной линии проходит импульс и хлоп, нет больше процессора. Нет долговременной памяти, нет операционной системы, нет компьютера. Экраны замерцали, а затем один за другим вновь осветились. Арнольд. Вздохнул и рухнул обратно в кресло. «Интересно, куда же подевался Недри?» Пять минут назад Арнольд велел охранникам обыскать здание. «Наверное, этот жирный ублюдок закрылся в туалете и читает комиксы». Однако охранники не возвращались и не звонили. «Пять минут. Если Недри в здании, они должны были бы его уже разыскать». «Кто-то взял этот проклятый джип», — сообщил, заходя в комнату, Малдун. «Вы уже связались с электромобилями?» «С ними нет радиосвязи», — ответил Арнольд. «Я еще попробую воспользоваться вот этим, поскольку главная радиостанция не работает. Это маломощный радиопередатчик, но ничего, и он сойдет». «Я уже попытался выйти на связь поочередно на всех шести каналах. У них в машине есть рации, я точно знаю, но почему-то никто не отвечает». «Это нехорошо», — проговорил Малдун. «Если вы хотите туда поехать, возьмите машину аварийной службы». «Ладно», — кивнул Малдун. «Но они все в восточном гараже, в километре с лишним отсюда. А где Хардинг?» «Наверное, возвращается сюда». Тогда он захватит по пути пассажиров из электромобилей. Пожалуй, что так. Кто-нибудь уже сообщил Хэммонду, что ребятишки пока не вернулись? «Нет, черт побери!» — воскликнул Арнольд. «Я не хочу, чтобы сукин сын бегал тут и орал на меня. Пока что все в порядке. Машины просто застряли из-за дождя. Ничего, ребята посидят там немножко, а потом Хардинг их привезет». Или мы отыщем Недри и заставим мерзавца включить все обратно?» «А вы не можете сами включить?» — спросил Малдун. Арнольд покачал головой. «Я пытался, но Недри что-то сделал с системой. Я не могу понять, что именно. Однако мне ясно одно. Если мне придется влезть в программу, на это уйдет не один час. Нам нужен Недри. Мы должны сию секунду разыскать сукина сына». «Недри». Надпись гласила «Ограда под напряжением 10 тысяч вольт. Не прикасаться». Однако Недри притронулся к ней голыми руками и, отперев замок на воротах, широко распахнул их. Затем возвратился за джипом, выехал за ворота и, выйдя из машины, вернулся, чтобы закрыть их за собой. Теперь он оказался в парке всего в полутора километрах от восточной пристани. Недри нажал на акселератор и, нависнув над рулем, внимательно вглядывался в залитое дождем окно, ведя джип по узкой дороге. Он ехал быстро, даже слишком быстро, но ему нельзя было выбиваться из графика. Со всех сторон Недри окружали черные джунгли, однако вскоре слева должен был появиться океан. «Проклятая гроза!» — думал Недри — Из-за нее могут расстроиться все планы, ведь если судно Доджсона не ждет его на восточной пристани, все полетит к чертям. Недри не мог торчать на берегу слишком долго, иначе его хватились бы на контрольном посту. Весь смысл этого плана состоял в том, чтобы быстренько съездить на восточную пристань, отдать эмбрионы и через несколько минут вернуться обратно, пока никто ничего не заметил». Это был хороший, умный план. Недри разрабатывал его тщательно, стараясь продумать все до мельчайших деталей. Этот план должен был принести ему полтора миллиона долларов, одну целую пять десятых мегадолларов.